одну и свою Среди похвал, пришедшихся на долю Томыка, тепло упоминалось имя боцмана Новицкого, обучившего мальчика мастерской стрельбе. Смуга подарил Томыку на память о пережитом опасном приключении новенький барабанный револьвер системы «Кольт» вместе с кобурой, поясом и патронами. Пока все это происходило, корабль полным ходом приближался к берегам австралийского континента. Аллигатор должен был прийти в порт Агаста, расположенный в южной части Австралии. Там наших звероловов ожидал зоолог Карл Бентли, директор зоологического сада в Мельбурне. По договору с фирмой Гагенбека директор должен был принять участие в экспедиции глубь материка в качестве советника. Томак с нетерпением ждал прибытия судна в Австралию. Ему хотелось увидеть этот самый маленький и позднее других открытый материк. Томак прекрасно помнил овальную форму этого материка со слабо изрезанными берегами. Недаром он целые часы просиживал над картой Австралии. Знал он понаслышке и длиннейший на земном шаре большой барьерный риф, который на протяжении двух тысяч километров замыкает доступ к берегам Австралии с северо-восточной стороны. Подробно знакомство с картой Австралии, Томок не раз дивился большому количеству пустынь на этом континенте. Большая песчаная пустыня, пустыня Гибсона, большая пустыня Виктория, читал он на карте и видел в воображении необозримые просторы, сплошь покрытые песком или часть суши, называемая в Австралии по-английски скреп заросшую непроходимой чаще карликовых акаций и эвкалиптов, а также огромное пространство, покрытое острой, как нож травой – Спинифекс, Немногочисленные территории, пригодные для жизни человека, окружены здесь с востока длинным горным хребтом, а с запада – страшными пустынями. Правда, отец рассказывал Томику, что европейские поселенцы сумели прекрасно освоиться с этим негостеприимным краем, но все же мальчик стал понимать, почему англичане в свое время избрали Австралию местом ссылки преступников. Томик уже знал в общих чертах историю пятого континента. Австралия была открыта голландцами только лишь в семнадцатом веке. Но исследования Австралии были начаты гораздо позднее англичанами. Первым европейцем, прибывшим к восточному побережью континента, был Джеймс Кук, который открыл залив Ботани, вблизи нынешнего Сиднея. Восемнадцать лет спустя капитан Филлип выгрузил там первый транспорт каторжников и основал первую на континенте английскую каторжную тюрьму. Длительное время Австралия пользовалась худой славой у европейцев. Уже это одно вызывало у Томыка неприятное чувство. К тому же он вспомнил, что во время охоты придется так или иначе вступить в опасные отношения с дикарями, аборигенами Австралии. Ведь они должны были охотиться на территориях, еще не завоеванных европейцами. До сих пор Томок знал представителей коренного населения Австралии только по фотографиям в книгах. Они выглядели не очень дружелюбно. Это были полуногие с коричневым цветом кожи мужчины, отличавшиеся приплюснутым носом, толстыми губами и буйными черными курчавыми волосами на голове. Тела их были покрыты шрамами, татуировки. И полосами, нарисованными белой краской, в руках они держали копья или бумеранги. Особенно бумеранги возбуждали сомнения. Недаром австралийские дикари принадлежат к самым примитивным племенам в мире. «Ого! Они, конечно, не любят белых!» – размышлял Томок. Кук не сумел с ними договориться. Они не приняли от него даже блестящих стекляшек цветного полотна и продовольствия. Разве тоникук сказал, что, несомненно, дикари желали только одного – чтобы мы поскорее убрались во свояси Впрочем, я им не удивляюсь, – продолжал думать Томок. – Кому желательно, чтобы его родной край завоевали чужеземцы? Рассуждая так, Томок стал сильно сомневаться в гостеприимном приеме их экспедиции аборигенами Австралии. Поэтому он воспользовался первым удобным случаем, чтобы поговорить об этом со Смугой и отцом. «Я несколько опасаюсь, захотят ли австралийские дикари помогать нам во время охоты», – сказал Томак однажды. «Ведь они, по всей вероятности, никогда не слышали о фирме Гагенбека, который снарядил нашу экспедицию за дикими животными». «Я тоже совершенно уверен, что австралийцы не знают Гаганбека, ответил Смуга. Но я надеюсь, что за хорошее вознаграждение они с удовольствием примут участие в нашей охоте». «Значит, мы их просто наймем для помощи в охоте?» – удивился Томак. «Вот именно. Так мы и намерены поступить», – пояснил Смуга. «Я думаю, что это обойдется дешевле, чем...» приезд соответствующего количества людей из Европы. Мы всегда во время экспедиций пользовались услугами местного населения. «Меня интересует, хорошо ли относятся австралийцы к белым?» – спрашивал Томок, пытаясь до конца развеять свои опасения. «Мне не приходилось слышать о какой-либо серьезной борьбе австралийцев с поселенцами», – вмешался в беседу Вельмовский. «Вообще австралийцы очень добродушны». И гостеприимны, хотя у них достаточно причин ненавидеть белых колонизаторов. Почему? удивился томок Следует помнить, что в первые годы колонизации Австралии на местное население посыпались неисчислимые беды. Их уничтожали, пользуясь любым поводом, угощали даже отравленной едой и водкой. Особенно ужасная судьба постигла бедных тасманийцев, которых убивали с такой жестокостью и беспощадностью, что уничтожили их поголовно. Последняя тасманийка умерла еще в 1876 году. «Это ужасно!» – прошептал возмущенный Томек. «Европейцы при завоевании новых континентов не останавливались ни перед чем». Во всех случаях местное население вынуждено было отдавать им свои лучшие земли, полностью подчиниться или погибнуть. Тех из аборигенов, которые пытались заявить о своих справедливых правах, безжалостно убивали, обвиняя их в дикости, враждебности и некультурности. Так происходило в Африке, так было в Америке, Австралии и Тасмании. Скажи, папа, много ли «Коренных австралийцев живет теперь в Австралии?» – продолжал спрашивать Томек. «Пожалуй, наберется еще несколько десятков тысяч человек. Они в основном живут в глубине континента и в северо-западной части, наименее пригодной для жизни». Несколько успокоенный, Томек продолжал рассматривать виднеющиеся вдали обрывистые берега Южной Австралии. На 56-й день после выхода корабля из Триеста «Аллигатор» вошел глубоко врезавшийся в материк Австралии залив Спенсера. Сразу же после того, как был отдан якорь в порт Агаста, Вельмовский привел на корабль зоолога Карла Бентли, уже несколько дней ожидавшего их прибытия. Для участников экспедиции – поляков – Появление его было приятным сюрпризом. Здоровая с Томаком, он неожиданно спросил его на польском языке. «Как? И вы, молодой человек, принимаете участие в экспедиции?» «Ах, вы говорите по-польски!» – обрадовался Томак. «Мы этого никак не ожидали!» – добавил Вельмовский, удивленный не меньше, чем сын. «Я не только знаю польский язык, но до некоторой степени считаю себя поляком», – весело ответил Бентли. «Вы поймете все, если я скажу вам, что мой отец англичанин, а мать – полька». «Мы об этом ничего не знали», – заметил Смуга. «Гагенбек говорил о вас как об англичанине». «Я не считал нужным подробно объяснять Гагенбеку тайну моего происхождения». Это ведь мое личное дело, но сразу же обратил внимание на ваши фамилии в списке членов экспедиции. Я попросил, чтобы мне дали более подробные сведения. Получив их, я с удовольствием принял предложение участвовать в экспедиции. С нетерпением ожидал прибытия земляком моей матери. Я и обещал, что после окончания экспедиции привезу вас всех в Мельбурн. Пусть меня съедят акулы, если эта экспедиция в Австралию – «Не становится приятнее час от часу», – пробормотал про себя Боцман Новицкий. «Теперь разрешите мне повторить вопрос», – сказал Бентли. «Вы в самом деле намерены взять в экспедицию этого молодого человека?» «Конечно. Но почему вы об этом спрашиваете?» – с беспокойством спросил Вельмовский. Нас ждут труды, а, быть может, опасности, ведь он еще слишком молод», – ответил Бентли. Этот молодой человек одним выстрелом из штуцера застрелил тигра и спас, меняя себя от жестокой смерти», — вмешался в беседу Смуга. «Мне уже сообщили об этом, и я не сомневаюсь, что тигра необходимо было застрелить. Но я не знал, что это сделал молодой Вельмовский», — удивленно сказал Бентли, одобрительно разглядывая мальчика. «Если дела обстоят таким образом, я беру назад свои возражения. «Я ведь был озабочен только его безопасностью». «Поляки не так уж заботятся о своей безопасности, уважаемый господин директор», ответил Боцман Новицкий. «Томык, конечно, еще пацан, но можете быть за него совершенно спокойны, пока у него в руках эта хлопушка», — Боцман показал на штуцер в руках Томыка, «он не даст себя в обиду». Томек с благодарностью взглянул на Боцмана, потому что после его слов Бентли дружески улыбнулся и перестал возражать против участия Томека в экспедиции. — Мы сначала должны обсудить способ перевозки слона в Мельбурн, — обратился Вельмовский к зоологу. «Не предвижу никаких затруднений с этим», — ответил Бентли. «На станции слона ждет специальный вагон и два человека из числа работников зоологического сада». «Когда вам будет удобно взять слона?» — продолжал спрашивать Вельмовский. «Если вы не возражаете, то завтра утром». «Прекрасно. Завтра утром мы выгрузим также пятьдесят верблюдов, взятых нами, из порт Саида для здешней транспортной конторы». Таким образом, мы сразу же разгрузим судно. Значит, нам остается только обсудить план действий на ближайшие дни. В соответствии с договором я уже начал подготовку. Пора вам рассказать об этом», – заявил Бентли. «Пожалуйста, мы слушаем», – сказал Вельмовский. «В основном нам следовало выбрать место нашей будущей охоты», – начал свой отчет Бентли. «По сведениям, полученным мною, вы...» намерены поймать различные виды кенгуру то есть рыжих голубых серых горных и валаби перечни животных прислана мне фирмы гагенбека кроме того есть страусы эму дикие динго медведи коала ехидны, сумчатые летяги называемая здесь алисими кузу медвежьи вамбаты а из птиц хвосты черные лебеди, гигантские зимородки и беседковые. Я считаю, что нам следует начать с поимки кенгуру и эму, потому что ловить этих быстроногих животных можно только при помощи большого числа местных охотников. Массу времени у нас займет как раз организация облавы. Я разработал такую программу охоты, что экспедиция, продвигаясь с запада на восток через Новый и Южный Уэльс, сможет ловить упомянутых животных в определенном порядке. При этом я принял во внимание необходимость постепенной отправки животных для погрузки на корабль. С этой целью маршрут экспедиции предусматривает подход время от времени к линиям железных дорог. «Очень хорошо», – сказал Смуга. Возможность постепенно отгружать животных очень облегчит экспедицию. «Вот в этом-то и дело», – продолжал Бентли. «Из порт Огаста мы по железной дороге поедем в Уилканию на реке Дарлинг. Оттуда мы на лошадях направимся на северо-запад на животноводческую ферму Джона Кларка, бывшего работника трансконтинентального телеграфа. Вблизи от его фирмы мы будем охотиться на рыжих и голубых кенгуру – на эму и динго. Эту часть экспедиции мы должны закончить как можно скорее. Нынешняя зима довольно сухая, поэтому как только потеплеет, животные разбегутся в поисках воды. С фермы Кларка мы направимся на юго-восток, где в лесах обитают серые кенгуру. На западных склонах австралийских Альп. Мы встретим вамбатов, кузу, медведей-коала, гигантских зимородков или, как их называют, коккабери, а в Гипсланде – лерохвостов и черных лебедей. Закончить охоту, по моему мнению, лучше всего у подножия австралийских Альп. В нашем зоологическом саду такое множество птиц, что мы охотно обменяем их на других. Вы предупредили, Кларка, о нашем прибытии? Спросил Вельмовский. Само собой, разумеется, не только предупредил, но и обсудил с ним подробности экспедиции. Кроме того, я десять дней тому назад послал Кларку известного, туземного следопыта Тони. Они уже, наверное, хорошо ознакомились с местом нашей охоты. Найдем ли мы там необходимое количество людей для помощи при ловле животных? Продолжал свои вопросы Вельмовский. Недалеко от фермы Кларка постоянно кочуют многочисленные племена туземцев. Я приказал Тони договориться с ними об участии в нашей охоте. Услышав это, Томак обратился к Бентли. — Скажите, пожалуйста, что мы будем делать, если туземцы откажутся нам помогать? — Я не хочу и думать о чем-либо подобном. Без помощи туземцев наша экспедиция совершенно бесцельна. «Если я правильно вас понял, то это значит, что без помощи туземцев мы не сможем ловить животных. Неужели они действительно такие превосходные охотники?» – с недоверием спросил Томак. «Ты затронул сразу два вопроса», – дружески ответил Бентли. «Во-первых, когда я уже говорил...» Ловить диких животных лучше всего с помощью большого числа хорошо организованных загонщиков. В этом случае охота проходит значительно быстрее. Она не так утомительна для охотников и не так сильно отражается на состоянии пойманных животных, для которых резкая перемена жизненных условий часто равносильно гибели. В Австралии трудно найти рабочих. Здесь мало белых, и поэтому рабочим приходится дорого платить. Поэтому, если в глубине материка мы не сможем привлечь к охоте туземцев, наша экспедиция будет обречена на неудачу. Во-вторых, ты спросил, хорошие ли охотники-австралийцы. Могу тебя уверить, что да, они превосходные охотники и звероловы. Тяжелые жизненные условия выработали у них дар – Находите и читать следы животных. Кроме того, они располагают большим опытом охоты с облавой. Туземцы – прекрасные знатоки местной флоры и фауны, и если они не сумеют выследить животное, на которое ты охотишься, то лучше тебе отказаться от охоты вообще. Пожалуй, ты теперь понимаешь, почему я придаю столь большое значение участию туземцев в нашей охоте? «Да, конечно. Я надеюсь, нам удастся договориться с туземцами о помощи. Господин Смуга мне уже говорил, что мы готовы дать им за это крупное вознаграждение». С горячностью утверждал Томык. Бентли кивнул мальчику головой и обратился к Вильмовскому. «Много ли ваших людей пойдет в экспедицию?» «Прежде всего, с нами идет господин Смуга, как всегда». Он будет заботиться о нашей безопасности. Капитан Мак Дугал согласился отправить с нами четырех матросов с аллигатора. Во время путешествия вдоль берегов Австралии они ему не понадобятся. В их числе находится боцман Новицкий. Кроме того, у нас есть пять человек работников фирмы Гагенбека, прошедших специальное обучение по уходу за дикими животными. А Вот и все». Вы забыли еще одного участника экспедиции, ведь с нами идет молодой погромщик, охотник на тигров, добавил Бентли. Томек и я – это по сути одно лицо, о котором я не упоминал. Я считаю, что людей у нас вполне достаточно, хотя нам придется много поработать. Продолжал Бентли. Следует принять во внимание, что с каждой партией животных, отправляемых на судно, Уйдет кто-нибудь, знакомый с уходом за животными? Да, но это, к сожалению, необходимо, так как в противном случае на капитана МакДугала свалилось бы слишком много хлопот, ведь мы должны будем поставлять пойманным животным соответствующий корм. Первая партия пойманных животных не будет находиться долго на корабле, пояснил Бентли, я приказал построить вблизи порт. Огаста временные загородки. Мы возьмем оттуда животных перед самым уходом судна. Очень хорошо. Когда мы можем начать путешествие вглубь страны? Чем раньше, тем лучше. Как я уже говорил, существует опасение, что лето будет жарким и сухим. Если реки пересохнут, охота будет затруднена. В Австралии не так уж много воды. Томик внимательно слушал беседу. Он смотрел на карту, на которой Бентли отмечал упоминаемые во время разговора географические точки. Он отметил про себя, что животноводческая ферма Кларка находится на восток от больших озер, а мы не можем ловить животных вблизи этих озер, виднеющихся на карте. Не смело спросил он. По-видимому, там достаточно воды. Да, если смотреть на карту, то это кажется справедливым снисходительно ответил Бентли. Но дело в том, что на берегах этих озер многие славные путешественники и открыватели гибли от жажды. Озера, которые выглядят на карте, очень заманчиво. Торенса, Эйр, Герднер и другие в действительности не что иное, как соленое болото, в значительной части поросшее камышом. Зимой они непригодны для плавания на лодках, а летом совершенно пересыхают и превращаются в низменности, заполненные солоноватой глиной. То же самое можно сказать о многих реках, виднеющихся на картах, которых нельзя найти в натуре не только во время засухи, но даже обыкновенным жарким летом. Идешь, бывало, по самому руслу такой реки, не чувствуешь даже следа влаги. «Так когда же мы трогаемся?» – кратко спросил Смуга. «Послезавтра утром, если вы согласны на это», – решил Вельмовский. «Хорошо. Я уж говорил, что чем раньше, тем для нас лучше», – закончил беседу Бентли. Глава девятая. Первооткрыватели Австралии. На аллигаторе Томок никак не мог долго усидеть на месте. Он нетерпеливо ждал назначенного срока отъезда – То мэка можно было увидеть в разных местах судна, по которому он метался, как угорелый. То он высовывался за борт аллигатора, пытаясь разглядеть, что происходит на берегу. То бежал к вольерам, чтобы посмотреть на слона, которому торжественно обещал проведать его в зоологическом саду в Мельбурне. То, наконец, летел в камбус Коку, где с аппетитом уплетал предложенное ему яство. И вновь мчался на палубу посмотреть, как выгружают верблюдов. Томак часто обращался к Бентли с разными вопросами. Капитана МакДугала он спросил, не будет ли тот скучать на корабле, когда остальные члены экспедиции уедут на интересную охоту. Он несколько успокоился только тогда, когда пришла пора оставить судно. Но вот последний багаж экспедиции, большие тюки со снаряжением – продуктами и другими предметами, могущими понадобиться во время путешествия, выгружен и отправлен на вокзал. И наши путешественники, наконец, тронулись в путь. Томак, идя рядом с отцом через город, делал серьезное лицо. Ему казалось, что веселое настроение неуместно в такой торжественный момент, ведь он, совершенно так, как и его взрослые спутники, шел со штуцером на плече, а на правом боку ощущал роскошную тяжесть кобуры с револьвером. Томик удовлетворенно смотрел на прохожих, которые, казалось, обращали внимание прежде всего на него, поэтому он принимал по возможности равнодушный вид и думал. «Как жаль, что меня не видят сейчас тетя Янина и дядя Антоний с ребятами! Ах, что бы сказал Юрок!» Тымовский, если бы он увидел меня теперь. К удивлению Томека, порт Агаста, хотя и находился в самой настоящей Австралии, почти ничем не отличался от виденных столько раз портовых городов. Даже железнодорожный вокзал по внешнему виду и внутреннему устройству напоминал вокзалы, виденные Томеком в Европе, но обычаи здесь были несколько иные. При входе на перрон не спрашивали билетов. Можно было занимать места в вагоне первого или второго класса без всякого контроля. А весь багаж, в том числе ручную кладь, надо было сдавать кондуктору. Сначала Томок никак не мог с этим примириться. Ведь в Варшаве каждый пассажир сам заботился о своих чемоданах. А рассеянность в этом деле грозила потерей багажа. Как же в такой... Дикой стране можно было забыть об элементарной осторожности. Опасения Томака были развеяны Бентли, который сказал, что в Австралии не возят ручную кладь в пассажирских вагонах. Постановившемуся издавна обычаю кондуктор отправляет кладь в специальный багажный вагон, а потом, после приезда на станцию назначения, вручает пассажирам их собственность. По-видимому, в каждой стране свои обычаи и, как известно по пословице, «В чужой монастырь со своим уставом лезть нельзя», вспомнил Томок прописную истину, которую не раз повторяла тетка. Он со всеми удобствами устроился на диване купе, заняв место напротив Бентли. Томок нетерпеливо ждал, когда женщина-начальник станции подаст сигнал к отъезду. И вот... Наконец, долгожданный момент настал. Ритмический стук колес, медленно тронувшегося поезда заставил сердце Томека биться учащенно. Наконец-то началась экспедиция в глубину таинственного австралийского континента. Томек сначала с интересом наблюдал проносящиеся мимо пейзажи Австралии, но вскоре разочарованный цивилизованным видом местности Обратился к своим спутникам. Осмотрелся в купе. Смуга спал, как убитый, он заснул сразу же после того, как поезд отошел от станции Порт-Огаста. Голова великана, боцмана, тоже колыхалась босней стороны в сторону. Отец и другие члены экспедиции успешно готовились последовать их примеру. их с сомнением стал думать об охоте в обществе таких сонливых товарищей. И только посмотрев на Бентли, облегченно вздохнул. Он один еще не спал, хотя видно было, что общее сонное настроение начинает действовать и на него. «Если и Бентли заснёт, то я умру со скуки», – подумал Томок. Чтобы не допустить до столь печального конца, он начал вертеться и кашлять. И как только Бентли обратил на него внимание, сказал, «Может быть, это вам покажется глупым, но...» Я совсем иначе воображал Австралию. – И что же ты, разочарован, – с любопытством спросил Бентли. – Должен признаться, что Австралия пока очень напоминает мне родные места. Везде видны возделанные поля, сады или луга. Разве что овец здесь больше, чем у нас. Да пастухи ездят верхом. Бентли улыбнулся, а потом ответил. – Ты говоришь, дружище, что Австралия чересчур напоминает Европу? Если ты ожидал, что встретишь здесь многие вещи, неизвестные в Европе, то могу тебя успокоить. Конечно, встретишь. Мы пока что находимся в хорошо освоенной прибрежной полосе. Но вскоре пейзаж изменится. Мне интересно, как ты воображаешь себе Австралию? Я уверен, что почти вся Австралия покрыта бескрайними степями и пустынями, в которых человека подстерегают самые ужасные опасности. Я даже слышала, что здесь легко встретить разбойников. Ну, что касается разбойников, то теперь нам с их стороны ничто не угрожает. Несколько десятков лет тому назад действительно были смельчаки, баловавшиеся здесь разбоем. Это было во время золотой лихорадки, охватившей всю страну, но ты не ошибаешься насчет того, как выглядит пейзаж огромной части этого континента. «Вот подожди, пусть только мы очутимся несколько дальше, на север. На огромных пространствах Австралии есть еще немало мест. Куда не ступала нога белого человека? Скажи мне, пожалуйста, кто тебе рассказывал об австралийских разбойниках? Я прочел о них в книгах польских путешественников, проведших в Австралии порядочное число лет. Это очень интересно». «О каких путешественниках ты говоришь? О Сигурде-Весневском и Северине-Кожелинском?» Бентли некоторое время размышлял, пытаясь вспомнить фамилии, названные Томаком. потом сказал, «Мне кажется, я никогда не слышал о путешественниках с такими фамилиями. Они, по-видимому, не принадлежат числу первооткрывателей австралийского континента». Я об этом уже спрашивал у папы. Он мне сказал, что Весневский не был ни открывателем новых земель, ни ученым-исследователем. Правда, он принимал участие в одной из экспедиций, направлявшихся в глубину Австралии, но очень быстро ушел оттуда. Вот почему я о нем ничего не слышал. По-видимому, Весневский имеет заслуги в истории польских путешествий, хотя особых достижений на научном поприще за ним, видимо, не числится. То же самое сказал и папа. Несмотря на это, вы можете пожалеть, что не читали этой книги. Впрочем, она у меня есть на аллигаторе. Если вы желаете, я вам дам ее прочесть. — Спасибо, Томок. Я с удовольствием воспользуюсь твоей любезностью. Это Авесневский представил Австралию в таких мрачных красках? — Совсем нет, — возразил Томок. Разве он выдержал бы здесь целых десять лет, если бы Австралия ему не нравилась? Но ты же сам только что сказал, что он пишет о множестве разбойников в Австралии. Правда, первыми поселенцами были здесь сильные катаржане, Но в Австралии никогда не было анархии. Возможно, я не так выразился. Насколько я помню, Весневский писал что в провинции Виктория законы соблюдались строже, чем в самой Англии, но все же он сам был схвачен шайкой разбойников, промышлявших на берегах реки Мурей. «Что же, это вполне возможно. Было время, когда в новом южном Уэльсе разбойничали бандитские шайки, но в нашей провинции авантюристов никогда не гладили по головке», – удовлетворенно сообщил Бентли. «Может быть, ты помнишь имена этих разбойников?» «Прекрасно помню. Весневский был схвачен бандой Жильберта и Бен Холла, бывших ранее членами шайки Гардинера. Мне знакомы эти имена. Расскажи мне, пожалуйста, при каких обстоятельствах польский путешественник встретился с этими бандитами?» Это было по дороге в Баттерст. До города оставалось всего лишь несколько миль. Как вдруг его задержали два всадника. Представившись членами шайки бандитов, они направили на путешественника дуло своих пистолетов и повели его в лес. К своему лагерю. Как выяснилось потом, они поджидали здесь дилижанц, которые намеревались ограбить. Их притоне уже было несколько человек, задержанных и ограбленных, подобно нашему путешественнику. Гм, это вполне возможно. «Австралийские разбойники часто устраивали засады на почтовые дилижанцы, везущие золото с приисков, и задерживали всех путешественников, едущих впереди, чтобы они не сообщили властям о засаде и готовящемся нападении», — согласился Бентли. Но ну и что же было дальше?» «Бандиты отобрали у Весневского часы и несколько фунтов денег, которые были у него в кармане». Впрочем, они относились к своим пленникам довольно сносно. Их кормили, поили водкой, а некоторым даже не связывали рук. В конце концов, они ограбили дилижанс. Бандиты убили вооруженную стражу, а дилижанс вместе с пассажирами притащили в свой лагерь. Поскольку улов золота оказался совсем небольшой, разбойники с горя крепко выпили и заснули. Весневский сумел воспользоваться благоприятным случаем. Он на костре пережег веревки, связывавшие его по рукам и ногам, взял мешок, в котором бандиты держали часть награбленного добра, в том числе его часы и деньги, и бежал из лагеря. Несмотря на снаряженную за ним погоню, ему удалось добраться до города и уведомить полицию. Из захваченного мешка он взял принадлежавшие ему деньги и часы, а остальное оставил в депозите. — Ого! Я вижу, твой Весневский был смелым и отважным человеком! — со смехом перебил Томака Бентли. — А Кожелинский, книгу которого ты тоже читал, много пережил подобных приключений в Австралии? Кожелинский был золотоискателем, и хотя не нашел много золота, пережил в Австралии немало. Он даже видел белых людей, которых убили туземцы. Поэтому я думал, что и мы... Во время нашего путешествия встретим на своем пути различные опасности. А здесь...» Томик умолк на полусловии, взглянув в окно и красноречиво пожал плечами, показывая обработанные поля. Бентли, развеселившись, весело хохотал. Через минуту он стал серьезным и сказал. «Не печалься, Томик. Уверяю, что во время охоты...» У тебя будет больше впечатлений, чем ты думаешь. Правда, благодаря смелым, отважным и неутомимым путешественникам мы теперь хорошо знаем Австралию, ее природу и население. Но все дело в том, что Австралия обжита только на узкой прибрежной полосе. Скоро ты увидишь другую, настоящую, дикую Австралию. Это очень хорошо, а то мне казалось, что здесь уже нет первобытных и диких местностей. Это только так кажется, дружище, потому что мы едем удобным поездом и не чувствуем тягот путешествия. А ведь не так уж давно первые путешественники по Австралии вынуждены были, рискуя жизнью, преодолевать невероятные препятствия и переживать трудности, часто превышавшие нормальные человеческие силы. Многие из них заплатили жизнью за свою смелость. «Может быть, вы были знакомы с кем-либо из таких путешественников?» – с любопытством спросил Томек. Времена больших открытий прошли еще до моего рождения, поэтому я не мог лично знать кого-либо из знаменитых австралийских путешественников, а вот мой дед действительно принимал участие в экспедиции одного из очень заслуженных первооткрывателей Австралии. Он исследовал территорию, по которой мы теперь проезжаем, Нет, мой друг, мы сейчас находимся уже на границе Центральной Австралии. А путешественник, о котором я говорю, вместе с моим дедом, исследовал Новый Южный Уэльс и землю Виктории, находящиеся на юго-востоке материка. Что касается Центральной Австралии, то ее исследовали главным образом экспедиции Стерта и Стюарта. Поверь что их путешествия изобиловали опасностями, которые редко встречаются на других континентах. Вы, наверное, хорошо знакомы с историей открытий, сделанных этими экспедициями. Я отчаянный любитель рассказов о таких путешествиях. Бентли кивнул головой. Он достал из кармана трубку, набил ее табаком, медленно раскурил и продолжал рассказ. Экспедиции Стерта и Стерта предприняты в первой половине и в начале второй половины XIX века стёрд стремился проверить рассказы нескольких его предшественников утверждавших что в глубине материка находится внутреннее море он организовал несколько экспедиций но ни одной из них не удалось добраться до центра австралии из-за страшнейшей жары во время первой экспедиции солнечные лучи совершенно сожгли траву и степи а реки пересохли, огромные территории превратились в выжженную пустыню. Даже страусы эму напрасно бегали, вытянув шеи вдоль и поперёк пустыни в поисках воды. Дикие псыдинга, на что уже привычные ко всем и всяческим невзгодам, идти исхудали из-за недостатка пищи и воды. Экспедиция Стерта была вынуждена вернуться ни с чем, так как он опасался гибели людей, от жары и жажды. «Он, конечно, отказался от мысли снарядить новую экспедицию», – Мешался Томок. «Смерть от жажды ужасна». «Но «Ну нет, не такой был человек стерт. «Чтобы легко отказаться от задуманного», – продолжал Бентли. «Он отправился в новую экспедицию еще в том же году. На этот раз он поехал на лодках и встретил в пути несколько сот австралийцев, коренных жителей материка». Их тела были разукрашены белыми полосами, означавшими, что они находятся в состоянии войны. Стерд не мог пройти мимо, так как дикари были настроены явно враждебно к экспедиции. Несмотря на значительный численный перевес нападающих, Стерд решил разогнать их с помощью огнестрельного оружия. Как вдруг совершенно неожиданно в дело вмешались четыре австралийца из числа нападавших. Один из них схватил за горло своего агрессивного земляка, находившегося уже на мушке ружья Стюарта, оттолкнул его изо всех сил и начал горячо что-то объяснять остальным воинам. Тем самым он предотвратил кровавое побоище. Оказалось, что четыре воина принадлежали к племени, находившимся в дружественных отношениях со Стюартом. С их помощью экспедиция могла продолжать свой путь, однако... Вскоре стали угрожающе быстро уменьшаться запасы продовольствия, взятые экспедицией в дорогу, и Стюарт был вынужден отдать приказ о возвращении. На обратном пути участники экспедиции питались только хлебом и водой, да изредка убитыми дикими утками. Их постоянно беспокоили отряды австралийских воинов. Один из участников экспедиции не выдержал тягот путешествия, сошел с ума и потерял дар речи. Однако вскоре Стюарт снарядил новую экспедицию. В ней приняли участие Джеймс Пуль и Макдуэлл Стюарт. Они намеревались дойти до конца континента. В этот год случилось очень жаркое лето. Страдая от недостатка воды, экспедиция с трудом добралась до источника Ракей Глен, где наши путешественники... Продержались в лагере шесть тяжелых месяцев. Днем даже в тени температура воздуха доходила до 45 градусов по Цельсию. От жары земля покрылась трещинами. Вся растительность погибла. Стерт со своими товарищами спасался от жары в землянках. Солнце жгло столь немилосердно, что роговые гребенки плавились и ломались. Один из участников экспедиции умер. Второй пуль заболел цингой. Оставшиеся товарищи пытались отнести больного в ближайший населенный пункт. Несмотря на уход и старания, товарищи Пуль умер, и его похоронили в пустыне. Экспедиция тронулась в дальнейший путь. Перебравшись через реку Стшелецкого, они вскоре очутились на берегу озера Бланш. «Ах, одну минуточку! Вы упомянули реку, названную именем моего соотечественника». — вскричал Томек. — Насколько я знаю, он сделал в Австралии много открытий. Разве Павел Эдмунд шелецкий тоже снаряжал экспедиции во внутреннюю Австралию? — Я вижу, что все знаменитые поляки близки твоему сердцу, — ответил Бентли. — Ты уже немало знаешь об их деятельности. — Да, ты прав. Одна из рек, протекающая в глубине австралийского континента, названа по имени знаменитого путешественника Павла Счелецкого. Но следует помнить, что его открытия относятся в основном к юго-восточной части материка. Заслуги Счелецкого отмечены, в частности, тем, что одна из рек Австралия, которую я упомянул, была названа его именем. Я надеюсь при случае рассказать тебе о многих приключениях этого польского путешественника. А пока что вернемся к исследователям Центральной Австралии». Бентли прервал свой интересный рассказ, вынул из плоского кожаного портфеля карту и разложил ее на диване перед Томиком. «Посмотри внимательно, где расположены река Шелецкого и озеро Бланш? Видишь, они находятся вблизи территории, на которой мы намерены охотиться». «Теперь ты, надеюсь, лучше поймешь то, что я тебе говорил на Аллигаторе об австралийских озерах. Именно вблизи этих озер экспедиция стерта невыносимо страдала от жажды». «Что же было дальше со стерта моего экспедиции?» – нетерпеливо спрашивал Томок, заинтересованный необыкновенным рассказом Бентли. Идя на север, экспедиция дошла до скалистых холмов. На каменистой почве отсутствовала всякая растительность. Здесь даже лошадиные подковы не оставляли следов, из-за отсутствия корма и воды начался падеж лошадей. До цели оставалось всего лишь каких-нибудь 200 километров, но стерт, стремясь сохранить жизнь свою и своих спутников, должен был возвратиться во свояси. Это была послед...